«Умному человеку достаточно лишь намекнуть». «Зачем нам богатство, Фред?» «Мы без них будем счастливы». «Ни слова больше». «Я поймал твою мысль на лету. Держать ухо востро». «Ты только шепни мне. Старичок благоволит?» «Отвяжись», — последовал ответ. «Опять же правильно», — согласился мистер Свивеллер. «Приказано быть на чеку. И будем на чеку». Он подмигнул, скрестил руки на грузе, откинулся на спинку стула,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 и снова погрузился в молчание. Старик сидел со сложенными на груди руками и поглядывал то на внука, то на его странного приятеля, зная, должно быть, что ему не обуздать их. Фред привалился спиной к столу неподалеку от своего дружка и делал вид, будто ничего не произошло, а я, зная, насколько трудно постороннему вмешиваться в чужие дела, притворился, будто рассматриваю вещи —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 и снова вернулся к презренной прозе. «Фред!» — вдруг обратился он к приятелю громким шепотом, словно поражённый какой-то внезапной мыслью. «Скажи, старичок, благоволит?» «Какое тебе дело?» — огрызнулся тот. «Нет. А все таки «Да, да, вполне. Впрочем, на это наплевать». Ободренный таким ответом, мистер Свебеля решил завести разговор на более общие темы, и во что бы то ни стало...